Глава 30 Армагеддон Бил июнь 2223 год, 82 Эридана Пока мы с Гарфилдом обдумывали наши планы, я получил экстренный вызов от капитана Ричардса и открыл окно видеосвязи. Что случилось, капитан? Бил! Мы так успешно уничтожали снаряды с орбиты, что я решил отправить десяток убийц на разведку в точке Лагранжа, выяснить, что там задумал Медейруш, Понимаете? Я кивнул. Мне уже не нравилось, к чему он клонит. Ричардс открыл видеофайл. Снимали явно с большой дистанции. «Мы обнаружили вот это. Частота кадров и разрешение были низкими, но мне удалось разглядеть корабль Медейруша. Он был совсем рядом с металлическими слитками, которые мы заготовили для автофабрик». «Что он делает?» — спросил я. «Мы проанализировали изображение». Похоже, он прикрепляет снаряды к слиткам с помощью кабелей. А, чёрт! Он создавал двигатели для астероидов, только в версии для бедных. Слитки не отличаются особыми размерами, но они состоят из металла и поэтому почти не пострадают при входе в атмосферу. Каждый из них способен создать вмятину на поверхности планеты размером с Аризонский кратер. Одного попадания более чем достаточно, чтобы уничтожить колонию. — Значит, нам нужно ускориться. Как там дела с принтерами? — У нас есть полдесятка, — поморщился Ричардс. — Один из них делает подставку для Мэка, три занимаются беспилотниками и бродягами, а два, в соответствии с вашими планами, печатают маленькие снаряды. Он покачал головой. — А что за тема с 20 килограммовыми боеприпасами? Я еле заметно улыбнулся. Их Боб использовал в качестве своего рода противопехотного оружия. Но мы поняли, что убийцы комаров не менее эффективны, чем большие атакующие объекты. И притом более универсальны. Медейруш, скорее всего, уже делает дополнительную броню для своих снарядов. Так что убийцы уже не будут действовать так успешно, как раньше. Так что мы решили повысить ставки. — То есть теперь мы полностью переключаемся на снаряды? — Пока нет, капитан. Без МЭКа мы сейчас обойдемся, но беспилотники и бродяги нам нужны, хотя бы для того, чтобы поручить им сборку. Я проведу анализ и выясню, какое распределение даст лучшие результаты. Я буду держать вас в курсе. Мы кивнули друг другу и одновременно отключились. Я повернулся к Гарфилду, который слушал наш разговор. — Он собирается и дальше все крушить? — спросил Гарфилд, серое от волнения. — Да, похоже, у всех бразильских беспилотников такая тема. Не знаю, то ли это их культурная особенность, то ли их этому научили военные, а может, ученые встроили в репликантов соответствующий приказ. Ну или они все сошли с ума. В конечном счете это не важно. Я пожал плечами. На угрозу нужно реагировать, и я не вижу причин отказываться от принципа «пленных не брать». В ответ Гарфилд лишь одобрительно фыркнул. «Он начал двигать слиток», — сказал Ричард сурово глядя на меня из окна видеочата. «Как ему это удалось?» — спросил я. Еще вчера для этого у Медейруша было слишком мало снарядов». Ричардс пожал плечами. «На самом деле у него их до сих пор не хватает. По-моему, он начинает еще до того, как полностью подготовился. Ускорение бесконечно мало. Но он может добавить новые двигатели уже в полете, по мере изготовления». Ричардс кивнул. К сожалению, пока мы не можем сказать, в какую колонию он целится. Возможно, он сам еще не решил. Ему придется сделать выбор только через 24 часа. Принтеры есть в обеих колониях, так? Я запустил пальцы в шевелюру, но заставил себя остановиться. Так что для него никакой разницы. Лично я ставлю на Асгард. Туда он доберется быстрее. «Нужно атаковать его прямо сейчас», — сказал Ричардс и стиснул зубы. «Я свяжусь с генералом Кироши» и выясню, что он сможет поднять в воздух». «Отлично, капитан. И сообщите мне». «Нашего арсенала не хватит», — сказал Кироши. «У нас на два снаряда меньше, чем у Медейруша, а ведь для боя с ним самим тоже что-то понадобится. Эту битву нам не выиграть». И «Это если предположить, что мы знаем про все его устройства. Если у него есть еще парочка в трюме, значит, мы отстаем еще больше». «Вряд ли у него припасено еще что-то», — ответил я, глядя на Ричардса. «Если бы у него были другие машины, они бы сейчас тоже тащили слиток». «Но есть ли у нас выбор?» Я вздохнул. «На самом деле нет, капитан. Чем дольше мы ждем, тем сложнее будет перенаправить слиток. А к тому моменту, когда он действительно доберется сюда, мы успеем сделать еще максимум два снаряда». Мы еще немного поговорили, Но всем уже стало ясно, что выбора у нас нет. Времени на установку передатчиков у ППС у нас не было, поэтому снаряды придется программировать заранее. Мы отправили их из обеих колоний, так, чтобы на место они прибыли одновременно. Я уже собирался разорвать связь, как вдруг мне в голову пришла мысль. Господа, а сколько убийц у нас осталось? И где они? Чуть более двухсот, ответил Кироши. Они висят на орбите над Такамой. Никаких бы столкновений в окрестностях колонии не было уже несколько дней. А что? Давайте бросим их в общий котел. Я проведу расчеты и выдам вам время пуска и вектора. Наши снаряды прибыли в назначенное место точно в срок. Поскольку они не были оснащены УППСами, мы получали видеозаписи с задержкой в несколько минут. И поэтому все, что должно было произойти, уже произошло. Наш план был предельно прост. Каждый наш снаряд может уничтожить один из снарядов Медейруша. Мы запустим несколько штук в самого бразильца, но он вышлет на перехват свои снаряды. Если не произойдет чудо, и он не совершит промах, то в итоге останется только Медейруш и два его снаряда». Четырнадцать целей увеличились в 14 окнах, а затем исчезли. «Ну что, все как по учебнику», — сказал Ричардс. Я улыбнулся, не разжимая губ. И прямо сейчас Медейруш наверняка очень собой доволен. Появились еще два окна. Убийцы приближались к Медейрушу. Мы знали, что у него остались еще два снаряда, но они привязаны к слитку и участвовать в обороне не могли. Медейруш засек убийц и обратился в бегство. Но слишком поздно. В отличие от снарядов, которые притормозили, чтобы прибыть на поле боя на скорости, которую можно контролировать, убийцы продолжали ускоряться на протяжении всего пути и обладали значительным импульсом. Менее половины из них попали в бразильца, но сотни небольших столкновений оказалось достаточно, чтобы вспороть бок корабля. Медейруж сбился с курса и начал дрейфовать. «Он подбит», — сказал Ричардс. «Не знаю, сдох ли он или нет, но двигатель не работает». «У нас снаряды остались? Или убийцы?» — спросил Кироши и по очереди посмотрел на нас. Я покачал головой. Снаряды закончились. Убийц полно, однако они на большой скорости удаляются от Медейруша. Тормозить им придется столько же, сколько они набирали эту скорость. А ведь потом им нужно будет ускоряться на обратном пути. Когда они вернутся, он, возможно, еще будет в отключке. Мы не знаем, сколько бродяг у него осталось после боя с Мэком. Кироши был прав. В любом случае попробовать стоило. Ладно, генерал, я немедленно отправлю приказы убийцам. Задержка, связанная со скоростью света, увеличит общее время, так что они вернутся через 22 часа. Ричардс нахмурился. Черт побери, быстрее будет подогнать пару беспилотников. Чтобы что? Они вряд ли нанесут большой урон, даже если будут лететь с максимальным ускорением. Они могли бы захватить самого Медейруша. Я уставился на Ричардса. Такая мысль мне в голову не приходила. Запихнуть несколько бродяг в трюмы беспилотников, и тогда они смогут проникнуть в бразильский корабль и извлечь оттуда матрицу репликанта. От этого не вполне еще плана у меня начался легкий приступ тошноты. Воспоминания о Гомере, о пяти кубах на Земле, там, где Боб-1 проходил обучение, закружились в моей памяти, перемежаясь с образами Мэка, попавшего под контроль Мэдейруша. С другой стороны, мы же имеем дело с тем, кто собирается сбросить на колонию металлический метеорит. Миндальничать тут нельзя. Беспилотники подошли к бразильскому кораблю, который продолжал дрейфовать. Мы решили, что в данном случае стоит пожертвовать всеми бродягами «Асгарда» и оставили лишь двоих для восстановительных работ. Это было почти похоже на высадку десанта. Если уровень потерь будет ниже 100%, нас это устроит. Два беспилотника подлетели к вражескому кораблю на максимальной скорости и резко затормозили, в его корпусе. Двери грузового отсека распахнулись, и восемь бродяг, в том числе два больших, устремились в проем. Отряд направился прямо туда, где находилась матрица репликанта. План корабля мы узнали после первого столкновения Боба-1 с Медейрушем в системе Эпсилона-Эридана. Бродяги сразу столкнулись с сопротивлением со стороны своих бразильских аналогов. Бой был коротким и ожесточенным. Теперь Мэдейр уж боролся за выживание. Наши стандартные бродяги делали все, чтобы защитить больших, ведь тем придется перемещать матрицу. Вспыхнули плазменные резаки, и части машин полетели по кораблю. Чаша весов склонилась в нашу сторону, как только мы поняли, что гигантов тоже можно использовать. Как только вражеский бродяга подбирался слишком близко, наш гигант пинал его ногой. Если жертва не разваливалась на части после столкновения со стеной, А по крайней мере, на несколько секунд выходило из строя. Вскоре остался только один защитник или два, в зависимости от того, как считать части тела. Затем с последним бродягой было покончено. «И?» «Какого черта?» — воскликнул я, когда все видеопотоки исчезли. Гарфилд потыкал в консоли. «Грузовые беспилотники тоже пропали. Они... Нет, погоди, я соврал». Я все еще получаю телеметрию от номера два. Сейчас попробую включить камеру. Ричардс вздрогнул от удивления, когда произошедшее подействовало и на него, живущего с другой скоростью. Что случилось, спросил он. Похоже, что Медейруж бросился на меч, лишь бы не попасть в плен, сказал Гарфилд и открыл окно с видеотрансляцией. Вот что показывает второй беспилотник. Кстати, он поврежден, сам лететь не может. В окне появился бразилец, или то, что от него осталось. Корабль разорвало пополам, и обе части раскрылись словно бутоны. От них, поблескивая в солнечных лучах и вращаясь, отлетали обломки. «Он знал, что ему конец», — сказал я. «Может, он думал, что так лишит нас победы? Или боялся, что мы будем выпытывать у него секреты?» Я покачал головой. «Никогда не пойму Мадейруша». «Очень надеюсь, что больше я с ним не столкнусь». «Меня это слегка беспокоит», — заметил Гарфилд. «Я помню, что на первой встрече с Бобом один он был довольно пафосным, а на этот раз не сказал ни слова. Даже прощального монолога не произнес. Интересно, какие такие тайны он решил унести с собой в могилу?» «Великолепный вопрос. На лицах Ричардса и Кироша отразилась та же тревога, которую ощущал и я». «Вообще его не заметил», — сказал Мэг. С кружкой кофе в руке он сидел в моей ВР, положив ноги на скамеечку. «Я помню, что говорил с тобой про осушение болот на такаме, и вдруг снова оказался в своей стандартной ВР». «Да, он попал точно в тебя», — ответил я и отсалютовал ему кружкой с кофе. «В свободное время можешь изучить видеоролики. Ты пропустил много всего интересного». И «Я боюсь, что интересное еще не закончилось». Мэг нахмурился, глядя на свой кофе. «Мы должны исходить из того, что Медейруш в том или ином виде еще жив. Нужно организовать систему обороны. Особенно здесь и в системе Альфа-Центавра». «Точно. Колонии не возражают, если все твои принтеры будут заниматься только этим. По крайней мере, до тех пор, пока ты не накопишь хотя бы минимальный уровень боеприпасов». «Ага. Сначала снаряды, затем корабль, потом несколько клонов и новые принтеры». Помогать колониям напрямую я смогу не скоро. Мэг, они постараются обойтись теми принтерами, которые у них уже есть. Возможно, стоит построить на каждой планете хотя бы небольшую автофабрику. Просто из принципа. Мэг кивнул, глядя в пустоту. Как только мы решаем, что у нас все схвачено, Вселенная подкидывает нам новую задачу. Я ухмыльнулся. Ну да, это жизнь. Глава 31. Зачистка. Марк. Сентябрь, 2215 год. Посейдон. Потеря главного флота стала для Совета ударом, но, как оказалось, не смертельным. Возможно, я недооценил Совет. Может, у него был блестящий стратег. В любом случае, Совет продолжал меня удивлять. Первым сюрпризом стало то, что у него не 10 грузовых кораблей, а больше. «Мы заподозрили это в тот день, когда захватили стратегические объекты на земле». «Они атакуют несколько городов», — объявила Джина, резко садясь. Кэл, загоравший, лежа на одеяле, приоткрыл один глаз и спросил. «Ну а чем?» Ха, «Смотрите сами». Джина выставила вперед свой планшет. На его экране было зернистое и очевидно увеличенное изображение корабля, похожего на с третьей версии. «Любопытно». — Похоже, они внимательно читали статью в «Бобнете», — сказал я. — Не знаю, почему я об этом не подумал. Обычно я не считаю их стратегически важной информацией. — А ведь Бобы улучшали парадис чтобы превратить его в боевой корабль, — заметил Кэл. — Кроме того, — добавил Дэну, — если они копались в «Бобнете», то разве они не узнали бы про маскировку? Я вопросительно посмотрел на Дэну, а затем вышел из андроида и, увеличив свою частоту, быстро изучил свежие записи в Бобнете. Увиденное слегка меня успокоило. Вернувшись в нормальное время и в андроида, я ответил, «Да, но там нет ничего, кроме самых общих описаний». Когда началась вся эта фигня, Билл начал пересылать чертежи бобом напрямую. Так что нам повезло. О том, что я только что отправил описание ситуации Биллу, я умолчал. Будем надеяться, что он просканирует блоки, и удалит всю опасную информацию. Мы заново изобрели военную тайну. Супер. Антер, Каул и Птарт отбивают ракетные залпы, — объявила Джина, продолжавшая следить за ситуацией. Похоже, что противник решил применить тактику выжженной земли. Они даже не пытаются штурмовать города, а просто хотят их сбить. Она посмотрела на меня. Я кивнул. Мне не хотелось напрямую вмешиваться в это дело, но в данном случае на карту были поставлены жизни сотен людей. Я приказал нескольким эскадрильям снарядов покинуть свое убежище на Пелиасе, ближайшей к нам Луне. «Им понадобится время на то, чтобы добраться до места», — сказал я Джинни. «Передашь городам, что помощь скоро придет». Кивнув, Джина принялась яростно печатать. «Готово». «Невероятно!» — покачал головой Дэну. «Они пытаются убить людей». «Да, но это война», — ответила Джина. «Мы не хотели конфликта, но, очевидно, Совет готов на все, лишь бы не проиграть. Но, по-моему, они также не ожидали, что до этого дойдет, и поэтому сейчас скорее импровизируют, а не действуют по плану». Она посмотрела на меня. Осталось еще три члена Совета. Эти приказы мог отдать любой из них. «Лично я ставлю на Бреннона, сказал Кэл, обводя нас взглядом. «Мне казалось, что другие, хотя и заблуждаются», но все таки желают людям добра. А вот он думает только о том, чтобы упрочить свою власть. Возможно. Сначала доведем дело до конца, а потом решим, кто больше виноват, а кто меньше. Я посмотрел на дисплей, на котором снаряды приближались к противнику и приказал им уничтожить нападавших, по возможности поразив критические системы. Через несколько секунд я получил отчеты: Четыре корабля выведены из строя точными попаданиями в реактор еще три уничтожены, оставшиеся два скрылись. Я потратил секунду на то, чтобы оплакать людей, которых только что убил. Весьма вероятно, что они просто выполняли приказ, но этот приказ состоял в том, чтобы сбить город с несколькими сотнями мирных жителей. Существует та грань, перейдя которую уже нельзя оправдать себя фразой «я просто выполнял приказ». Я послал по следу отступающих кораблей еще несколько замаскированных беспилотников и отозвал оставшиеся снаряды. Если в крошечных мозгах членов Совета еще оставались сомнения насчет судьбы репликанта, то данный бой четко доказывал, что я еще жив. Теперь силам Совета придется действовать более осторожно. «Передай защитникам, пусть не сбивают оставшиеся корабли», — сказал я Джинни. «Возможно, они приведут нас к своим лидерам». Джина кивнула, и мы снова уселись на траву. Это была странная картина. Лидеры революции руководят боевыми операциями, лежа на аккуратно подстриженной лужайке. Я выяснил, что отступившие корабли приземлились на небольшой ковер, находившийся на северном течении. Он был предназначен для автоматизированной сельскохозяйственной платформы, но видеозаписи, сделанные моими беспилотниками, свидетельствовали о том, что на данном объекте люди занимаются чем угодно, но только не сельским хозяйством. На этой небольшой, но хорошо оснащенной авиабазе, скорее всего, размещался флот Совета. «Плохо дело», — сказал Кэл, качая головой. «Теперь придется проверить абсолютно все ковры». Я ухмыльнулся. «Похоже, что Совет уже давно это планировал». «Или, по крайней мере, планировал что-то», — ответил он. «Вряд ли они рассчитывали на появление летающих городов». Я кивнул. «Но люди там не очень похожи на военных». На сотрудников службы безопасности возможно. Давайте отправим туда бродяга и отряд, который займется зачисткой. Кэл кивнул. Он и Джина начали стремительно печатать, а я тем временем занялся погрузкой бродяг в грузовые беспилотники. Подготовка к штурму затянулась. Я с удивлением обнаружил, что после всех этих полетов и столкновений с вражескими кораблями и ракетами у меня осталась жалкая горстка снарядов и бродяг, А поскольку принтерами я в данный момент не управлял, то и напечатать новые машины не мог. В конце концов, Джина собрала отряд охранников, и мы одолели защитников объекта старым добрым способом. Ну, как бы. Жертвовать ими мне по-прежнему было гораздо проще, чем людьми. Джина сама повела войска в атаку. Снаряды не били в здание на высокой скорости, и я не хотел никого убивать. Но они могли врезаться в турели с достаточной силой, чтобы заставить защитников отступить. Займитесь теми, кто обороняет западные стены, прозвучал голос Джины в системе связи. Наши охранники открыли ураганный огонь, не давая защитникам поднять головы. Марк, на юго-западной стене есть слабое место. Можешь заложить там взрывчатку? Нет, Джины, никакой взрывчатки. Печатать ее слишком опасно. Однако... Поразить уязвимое место было легко. Противокорабельный снаряд врезался в угол стены на скорости около 100 километров в час. кг килограммов стали неплохо справились с задачей. Возможно, даже слишком хорошо. Я, как обычно, проявлял чрезмерный энтузиазм во всем, что касается тарана. «Спасибо, капитан авария! Всем группам входите с осторожностью!» Я прислал туда своих бродяг, хотя у меня остались только самые крошечные. Установленные на них камеры — Показали нам группу потрясенных, засыпанных пылью людей, которые утратили волю к сопротивлению. Джина, кажется, они готовы. Начинайте зачистку. Джина, обычно мрачно и задумчивая, сейчас ухмылялась. Мы взяли Бреннона. Приказ о нападении отдал ОН, в этом нет сомнений. Мы еще допросим арестованных сотрудников службы безопасности, но я готова спорить, что другие члены Совета в этом не замешаны. Все равно. С ними тоже нужно разобраться. «Будут суды, и, скорее всего, кого-то признают виновным. А затем с ними придется что-то делать», — Кэл пожал плечами. «По-моему, они заслужили исправительные работы». Джина с шумом выдохнула. «Да, но давай пока не делить шкуру неубитого медведя. Мы не знаем, остались ли у противника другие базы. Возможно, отдельные люди еще будут сражаться, но, надеюсь, мы их нейтрализуем. А если доберемся до всех членов Совета...» то с организованным сопротивлением будет покончено. — Значит, главная задача — сделать так, чтобы оставшиеся члены Совета не скрылись, — сказал Кэл и посмотрел на меня. — Прости, друг, в моем арсенале нет фокусов, которые позволяют найти одного человека на целой планете. Я криво улыбнулся. Или за пределами планеты, что тоже возможно. — Ой, Кэл потер переносицу двумя пальцами. А ведь все реально было на грани. Еще один бой, и у нас бы закончились ресурсы. Ты и принтеры себе вернул? Я кивнул и уже начал строить технику взамен выбывший. Но процесс займет несколько дней. Если новый бой действительно начнется, я со значением посмотрел на джину. То нам, скорее всего, лучше выбрать тактику осады, а не лобового штурма. Кэл кивнул. Кроме того, у нас есть целое общество, которое нужно восстанавливать. Надеюсь, вы, парни, готовы поработать сверхурочно? Все ухмыльнулись. Глава 32. Находка. Бил. Сентябрь. 2227 год. Эпсилон Эридана. Я посмотрел на значение и, если честно, не поверил своим глазам. Я перевел взгляд на Гарфилда. Все можно было понять по его выкатившимся глазам и отвисшей челюсти. На основе сканов энергоблока, сделанных на корабле инопланетян, мы быстро создали экспериментальный образец. Маленький образец. И в ходе измерений выяснилось, что собранная из подручных материалов система в пять раз эффективнее наших термоядерных реакторов. Ну что ж, это многое объясняет, наконец, сказал Гарфилд мы же, конечно, не собираемся вырвать все наши реакторы с корнем и заменить их вот этим. Нет, Гарфилд ухмыльнулся. Но если создать экспериментальный корабль... В этот момент к нам заскочил Уилл. «Привет, парни! Что там за тема про грузовые корабли других?» Я жестом предложил Уиллу сесть и создал несколько изображений. Два боба, которые вызвались наблюдать за системой «Дельты Павлина», Случайно нашли пару грузовых кораблей, которые были уничтожены в ходе боя. Другие их не заметили, и корабли, пролетев всю систему насквозь, уплыли бы дальше в космос, если бы их не нашли бобы. Уилл подался вперед и ткнул в одну из картинок. — Кажется, вот этот я помню. Его почти порвало пополам. Я кивнул. Его сейчас разбирают на запчасти. А те бобы сейчас латают дыру во втором. Им пришла в голову идея. — Гениальная идея, если честно. Не разбираться с двигателем других, а приделать к кораблю пластину с движком для астероидов. Тогда они смогут полететь на нем к Земле. — На этой штуке можно легко разместить 14 миллионов человек, — негромко заметил Уилл. — На этой штуке можно потерять 14 миллионов человек, — рассмеялся я и сделал вид, будто роюсь в карманах. — Черт, куда же я положил этих колонистов? — Матерь Божья! — ухмыльнулся Уилл. Полторы тысячи кораблей или полторы тысячи рейсов? Или один огромный транспорт? Глава 33. Проект. Хершел. Октябрь. 2227 год. Дельта Павлина. Будь осторожен в своих желаниях». Ага. Когда мы решили сделать перерыв, я навестил Нила. Он сел на стул боком и обмяк» неплохо изображая лишенный костей труп. Я вспомнил, что изначальный Боб сидел именно так, когда был подростком. У Нилы сохранилось несколько привычек, которые заставляли меня вспомнить про детство Боба. «Твою мать!» — застонал он. «Может, снова станем ряской в пруду? Тогда жизнь была гораздо проще». Я рассмеялся и знаком приказал Дживсу принести пиво. У Нилы была матрица особенно хорошего Эля, и когда я бывал у него в гостях... То непременно старался выпить кружечку. Усевшись, я сделал глоток и открыл план проекта. Дружище, мы немного опережаем график, так что можем пару миллисекунд отдохнуть. Ха-ха, очень смешно. Нил выпрямился. По крайней мере, мы наконец-то разрезали Халк 2. Погрузить его в первый корабль рутинная задача. Ее можно поручить ими, но вот сделать пластины с двигателями. Да, я знаю. На самом деле мы не предполагали, что здесь придется разворачивать принтеры. Это боль. Мы ухмыльнулись и продолжили в унисон. Но это хорошая боль. В общем, добавил я, совет Бобов начнется через полчаса. Советую подготовиться. Нил нахмурился и открыл свои файлы. Он пробормотал что-то насчет рабства, но все-таки взялся за работу. В зале было многолюдно. Но в последнее время это уже никого не удивляло. После потери «Дельты Павлина-4» мы приуныли, но за несколько месяцев сумели воспрянуть духом и теперь мечтали отомстить врагу. Мы с Нилом выбрали место рядом со сценой. Обычно мы вставали где-нибудь подальше, как и подобает ряски в пруду, но теперь все изменилось. Мы стали лидерами проекта. Конечно, в этом проекте мы также были рядовыми участниками, мальчиками на побегушках, и уборщиками, но какая разница? От нас ждали отчета о проекте Брошенные корабли. Билл вышел на сцену и по традиции нажал на клаксон. Толпа, как обычно, неодобрительно загудела и завопила. Я хранил молчание, и Нил тоже был более сдержанным, чем обычно. Сложно играть роль подстрекателя, когда стоишь в первых рядах. Билл обвел взглядом собравшихся и подождал, когда разговоры смолкнут. Когда настала тишина, он заговорил. Начну я с настоящей сенсации. Двадцать дней назад начались нападения на наши беспилотники-наблюдатели в системе Голизе-877. В соответствии с инструкциями, они немедленно самоуничтожились. В последних двух случаях враги не напали на беспилотники, но гнались за ними. Услышав новость, бобы ахнули. Мы с Нилом переглянулись, выпучив глаза от шока. «Они знают», — беззвучно сказал он. Билл сделал паузу, дожидаясь тишины. «Мы полагаем, что другие, участвовавшие в экспедиции в систему «Дельты Павлина», отправили отчет на родную планету и там пришли к правильному выводу о том, что за ними наблюдают. Судя по тому, что другие пытались поймать наши беспилотники, они, вероятно, считают, что мы превосходим их в области технологий». В воздухе появилась голограмма системы «Глизе-877», Отображающее расположение беспилотников-наблюдателей. Билл взмахнул рукой, и беспилотники один за другим исчезли. На их месте появились небольшие значки взрывов. «Мы восстанавливаем конфигурацию, но теперь в зоне покрытия появятся пробелы. Мы отправим больше беспилотников к ближнему краю Глизе-877. Они известят нас о том, что в нашу сторону движется флот других. Кроме того, мы добавили элемент случайности при их размещении, чтобы другим было сложнее их найти. За последнюю неделю новых нападений не было, так что, возможно, новый метод работает. Марио постарается побыстрее заменить выбывшие беспилотники, но в течение нескольких лет машин определенно будет не хватать. Нил осторожно подобрался ко мне. Дело нечисто. Что? Что-то в этом сценарии мне не нравится. Почему они остановились? Потому что поняли, что не могут догнать беспилотники? потому что мы стали выбирать точки случайным образом? не а этого недостаточно. Нил открыл рот, чтобы что-то добавить, но именно в этот миг Билл решил представить нас всем остальным. Все мы слышали о проекте «Брошенные корабли». Хершел и Нил сегодня здесь, и они представят вам свой первый официальный отчет. Билл показал на нас. Пока мы поднимались на сцену, я чувствовал, что стремительно заливаюсь румянцем. Передо мной раскинулось море бобов, и я лишился дара речи. Нил, знавший о том, что я боюсь выступать, взял слово. В ходе разведывательного полета мы нашли два грузовых судна других. Они выплывали из системы «Дельты Павлина». Один из них был практически в всмятку, а вот другой почти не пострадал. Урон получили только и и двигатели. Мы сумели активировать энергоблок. В отдельном отчете мы расскажем о том, что нам удалось выяснить про технологии других». Нил повернулся ко мне и жестом призвал меня начать. Он дал мне ровно столько времени, чтобы я успел собраться, и я ловко продолжил выступление. Мы разобрали на части разбитый корабль, а полученные материалы использовали для ремонта белерофонта По достоинству оценив название, бобы встретили мои слова одобрительным свистом и воплями. Когда шум стих, я продолжил. Мы не стали чинить двигатель, а начали делать движки с пластинами. Билл считает, что 24 будет достаточно, чтобы перегнать эту штуку к земле. Оставшиеся от другого корабля мы погрузили в трюм, и в ходе полета будем делать из них стазис-капсулы. Я поискал взглядом Райкера, не нашел и поэтому посмотрел на Била. Если земляне тоже займутся производством капсул, то этот корабль сможет одним махом перевести кучу людей. Я бросил взгляд на толпу. На меня смотрели четыре или пять версий моего собственного лица. Зрители в основном улыбались, кивали или задумчиво хмурились. Значит, все не так уж плохо. Тактичностью Бобы не отличались, и если бы наша презентация им не понравилась, мы бы сразу это поняли. «Вопросы?» — спросил Билл. Начался сумасшедший дом. «Ну ладно, значит, все действительно неплохо». Нил наклонился ко мне. Приятно почувствовать себя важной персоной, да? Спасибо, но мне уже так не кажется. Бил показал на кого-то, и хаос стих. Вперед вышел Тор. Насколько вы уверены в энергоблоке инопланетян? Я открыл рот, чтобы ответить, но Нил меня опередил. Он прекрасно работает. Он такой же надежный, как и наши, но значительно более мощный. Ты прирожденный лжец, прошептал я, сурово глядя на него. Заткнись. «Сколько капсул вы сможете сделать?» — продолжил Тор. Материалов хватит на то, чтобы обеспечить капсулами всех», — ответил Нил. «Но мы просто не успеваем. За 3,6 года субъективного времени полета мы создадим чуть более 5 миллионов капсул». Билл повернулся к кому-то и спросил. «Уилл, сколько вы сможете собрать?» Вперед вышел Райкер. «Не более 2 миллионов?» — ответил он. «Да, мы работаем в не-релятивистском времени, но, с другой стороны...» У нас нет гор очищенного металла, а его поиски становятся все более сложным делом. Кстати, из-за этого строительство кораблей-колонии уже замедляется. Разговор свернул на сравнение критических путей, стратегии повышения производительности, зон результатов и на другие еще менее интересные темы. Я поймал взгляд Нила. Он кивнул, и мы как можно более непринужденно вышли из разговора и направились в бар. Нашего исчезновения никто не заметил. Держа бокал пива в руках, я прислонился к ограждению, и ухмыльнулся Нилу. Мы — важные персоны. Когда они заметят, что нас нет, я соглашусь. А пока что он поднял свой бокал, чтобы чокнуться со мной. Обожаю совещание Бобов. Глава 34. Похищение. Боб. Сентябрь. 2224 год. Дельта Эридана. Эдем. Я грелся на солнышке и смотрел, как Бастер неторопливо обрабатывает кусок кремня, как вдруг к нам подбежал дельтанец и согнулся в три погибели, задыхаясь. «Архимеда похитили», — сказал он. «Кажется, парни из Корлёвна. Больше некому». Я вскочил. «Ты Дональду сказал?» — спросил я, едва удерживаясь, чтобы не заорать. «Или еще кому-нибудь». Гонец кивнул, все еще пытаясь перевести дух. «Да, Дональд собирает охотников». Бастер потянулся за луком и стрелами не глядя ни на меня, ни на посланца. Его мех не топорщился, и о том, что внутри Бастера бушует ярость, свидетельствовали только его скрученные в трубочку уши. «Сегодня кто-то умрет». Мы поспешили к дереву охотников, где уже собирался отряд. Дональд помахал мне рукой. «Ну что, Роберт, похоже, вы с Архимедом оказались правы. Захватить его они могли только по одной причине». Я покачал головой. «На самом деле причин две». Если в этом деле замешан Фред, то он, возможно, пытается меня спровоцировать. Во время прошлой встречи я почти наверняка задел его нежные чувства. Я бросил взгляд настоящего рядом Бастера. Если тут замешан Фред, то этот день станет для него последним. Бастер уставился вперед, по-прежнему ни на кого не глядя. Я уже поручил беспилотникам-шпионам искать большие, движущиеся с большой скоростью отряды дельтанцев, и теперь начал получать отчеты. Я взглянул на дисплей. На нем были две группы, но только одна из них уверенно двигалась в сторону карлеона. Ставлю на то, что нам нужна именно она. Я приказал беспилотникам постараться сделать крупные изображения и выдал им фотографии Архимеда, чтобы машины могли его идентифицировать. «Скорее всего, они на Восточной Тропе или скоро там будут», — сказал я Дональду. «Чтобы догнать их, мы можем срезать через темную рощу». Я надеялся, что Дональд не станет задавать вопросов, Данные у меня были точные, но, чтобы все объяснить, мне пришлось бы раскрыть себя. К счастью, Дональд поверил мне на слово. Он раздал приказы, и через несколько секунд мы уже бежали в сторону темной рощи, названной так, потому что в ней росли особенно высокие старые деревья. Из-за того, что деревья в ней стояли так близко друг к другу, в роще практически не было подлеска, который мог бы нас замедлить. За несколько минут мы уже пересекли ее. Я поднял руку, останавливая отряд, и сделал вид, что прислушиваюсь, а затем указал на тропу. Мы побежали по ней, и за минуту догнали группу корлеонцев. Я знал, что пленник доставляет ему ему хлопот, хватаясь за все стволы и ветки, до которых мог дотянуться. Насколько я мог понять, эту проблему они решили, избив Архимеда так, что он потерял сознание. Из моей глотки вырвалось басовитое рычание, и я поднял копье. Корлеонцы остановились и выстроились полукругом, ощетинившись копьями. Фред вышел вперед. Его лицо, как обычно, скривилось в мерзкой и самодовольной ухмылке. «Привет, Роберт! Привет, шавки Роберта! Советую вам смириться с неизбежностью. Ваш друг будет...» Фред удивленно посмотрел на стрелу, торчащую из его груди, опустился на колени, а затем завалился на бок. Я посмотрел на Бастера. «Чур он мой», — сказал Бастер, пожимая плечами. Я знал, почему Бастер так сделал, и разделял его чувства. Но, к сожалению, мне было ясно еще и то, что в отместку банда корлеонцев может причинить вред Архимеду. Я этого не допущу, даже если в результате все поймут, что Боуба по-прежнему следит за ними. Я вызвал эскадрилью снарядов и расположил их неподалеку за деревьями. Но сначала мы постараемся разобраться с корлеонцами старым добрым способом. Корлеонцы еще не отошли от шока, вызванного быстрой смертью Фреда, но один из них уже начал поворачиваться к пленнику. Заревев от ярости, я устремился на копейщиков. Мои друзья, издав боевой клич, последовали за мной. Я с легкостью доберусь до врагов первым. Но что делать дальше? Две-три раны моего андроида, конечно, не замедлят, но если я буду бегать по лесу с торчащими из меня копьями, то потом мне будет сложно это объяснить». С другой стороны, я не хотел, чтобы кто-то из моих друзей погиб в бою. У меня оставалось менее 10 метров на то, чтобы составить план. Вместо того, чтобы притормозить, я ускорился. А когда до кремниевых наконечников осталось совсем чуть-чуть, нырнул вниз и в бок. То ли скользя, то ли катясь, я пролетел мимо вражеских копий раньше, чем дельтанцы успели отреагировать. Мой андроид смял трех первых защитников, стоявших впереди, и сбил с ног еще двоих. В строю корлеонцев внезапно образовалась брешь, и сдержать наш натиск они не смогли. Обороняющиеся попытались развернуться и заткнуть дыру в своих порядках, но при этом подставились для удара с фланга. Я слышал рычание и звук сталкивающихся тел, а также жуткие вопли дельтанцев, которых протыкали копьями. Но обо всем этом думать было некогда. Кажется, паре корлеонцев пришла в голову та же мысль, что и мне. Как я и боялся, они достали ножи и повернулись к лежавшему на земле Архимеду. Я схватил чье-то копье и ткнул им в первого врага, но в последний момент изменил направление удара так, что он стал несмертельным. Наконечник прошел через мышцы и воткнулся во второго дельтанца. Оба завыли от боли и удивления. Я отпустил копье, схватил выроненный одним из них нож и вонзил его в бедро третьего корлеонца. Внезапно лишившись трех союзников, остальные со страхом попятились прочь от Архимеда. Я постарался как можно сильнее оскалиться и изобразил из себя Халка, рычая и скрижища зубами. Похоже, это помогло. Один из корлеонцев оступился и плюхнулся назад, а остальные двое бросились на утек. Я встал над неподвижным Архимедом, высматривая врагов поблизости. Если бы сейчас мне удалось кого-нибудь поймать, то я, скорее всего, сделал что-нибудь невозможное для дельтанца и тем самым разоблачил бы себя. Но в этом не было необходимости. Бой закончился. Трое наших остались лежать, и восемь королеонцев тоже не встали. Трое из них, и в том числе Фред, очевидно, уже погибли. Переглянувшись, мы с Бастером повернулись к Архимеду. Я опустился на колени и осмотрел его. Он еще дышал, но меня встревожило еле слышное бульканье в его легких. Похоже, что королеонцы избили его сильнее, чем того требовала ситуация. С другой стороны, дельтанцы обладали невероятной способностью к восстановлению. Я надеялся, что ее будет достаточно. иначе Архимед лишится глаза. Зубы, по крайней мере, вырастут заново. Бастер и я медленно и осторожно подняли Архимеда и двинулись обратно в деревню. Неделю спустя Архимед уже выглядел значительно лучше, чем раньше. Он не окривел, хотя до сих пор жаловался на то, что перед глазами у него все плывет. Сейчас он сидел рядом вместе со своей внучкой Лизой. Она заливалась смехом, глядя на то, как ее дедушка ест детскую еду. По словам Белинды, на обычную пищу он перейдет только через несколько недель. Дональд, сидевший у костра с большим куском вяленого мяса в руках, протянул мне нож. «Он не совсем соответствует стандартам Архимеда», — сказал я, внимательно разглядывая кремниевое лезвие. «Это не нож, а полная фигня», — сказал Дональд. «Когда целительница разобралась с выжившими, мы их допросили, и выяснилось, что вы, парни, были правы. Кстати, она сказала, что ты идиот, раз хочешь тратить ресурсы на лечение врагов. Я отмахнулся. У всех нас кровь одного цвета, и Энни гораздо более разумная, чем Круэлла. Та бы просто отказалась меня слушать». Дональд кивнул. «В общем, этот нож — один из лучших в Корлеоне». То есть у них и ножи хреновые, и хреновые копья. А из лука они стреляют не лучше, чем когда-то это делали наши предки. К ним даже горелоиды снова начали подбираться. И они во всем винят нас. — Я не говорил, что это логично, — ухмыльнулся Дональд. — Похоже, мы сами виноваты, что у нас больше навыков, лучшие инструменты, а охотники более опытные. — Кроме того, у нас больше взрослых, — улыбнулся я, но затем помрачнел. Если проблема только в этом, то ее можно решить. Пусть пришлют своих лучших представителей, и Архимед их обучит. — Я уверен, что они об этом думали, — вставил Бастер, усаживаясь рядом с нами. Но после недавних стычек они, наверное, решат, что мы просто посмеемся над ними. — А выглядеть слабыми они не хотят, — сказал я и пригладил мех над бровью. Этот жест был дельтанским эквивалентом потирания переносицы. — Невероятно! — И как же нам завести с ними разговор на эту тему? — Нужно просто сказать, что мы обучим пару из них, — предложил Архимед, оторвавшись от игры с Лизой. — Раньше учение не очень помогло, — заметил я. — Раньше они не голодали, — возразил Архимед. — Теперь они точно будут более внимательными. Мы переглянулись. Попробовать стоит. Глава тридцать Города-победители. Марк, октябрь, 2215 год. Посейдон. Через месяц после начала восстания ситуация наконец-то пришла в норму. Но, несмотря на все мои увертки, отговорки и прочие попытки уклониться от ответственности, я все равно каким-то образом оказался на посту временного председателя. Конечно, существовала определенная логика в том, чтобы передать власть тому, кто доступен 24 часа в сутки, кто никогда и ничего не забывает и кого нельзя подкупить или шантажировать. И все-таки я собирался как можно быстрее организовать выборы. Беспилотник залетел в стыковочный отсек нового Тарка и подплыл к месту на парковке. Двери отсека открылись, и я вышел наружу и огляделся. Люди продолжали переезжать в город, поэтому почти все места здесь уже были заняты. Я подошел к лифтам в конце отсека и зашел в кабину с пятью незнакомыми людьми. Любопытно, что 200 лет спустя и в 20 световых годах от Земли мы до сих пор вели себя в лифте так же, как и во времена изначального Боба. Все повернулись лицом к дверям, игнорируя друг друга. Пока лифт поднимался на первый этаж, я незаметно взглянул на других пассажиров. Никто на меня внимания не обращал, я был просто еще одним анонимным, случайно встреченным человеком. Меня невероятно удивило то, какое удовольствие доставило мне это ощущение. Выйдя из лифта, я обнаружил, что слева от меня транспортная станция, а справа парк. Я позволил другим пассажирам обогнать меня и первыми сесть в такси, и осмотрелся. Я впервые оказался в новой, третьей версии летающего города. Она могла похвастаться уже двумя квадратными километрами полезной площади, поровну поделенной между жилыми зданиями, коммерческими компаниями и парками. Город находился под куполом из фибрикса, и поэтому в нем всегда было тепло и сухо. Местные жители сидели на скамейках или на траве, работали на планшетах или удаленно управляли какими-то машинами. Шлемы и перчатки для ВР уже получили широкое распространение. Зачем совет пытался этому помешать? Похоже, каким-то людям просто нравится демонстрировать свою власть, указывая другим, что можно, а что нельзя. Покачав головой, я направился к транспортной станции. Войдя в первую свободную капсулу, я назвал адрес Кэла и сел. Набирая скорость, капсула поехала по подземному пути. Меньше чем через две минуты я вышел из капсулы и, следуя полученным от нее инструкциям, добрался до дома, где жил Кэл. Мы, Кэл, Дэну, Джина, Винни и я сидели, пили пиво и говорили о войне. Новое правительство Посейдона? Уж какое есть. Джина открыла список фамилий. Вот члены Совета, которых мы поймали. Пять из семи. Остальные, как ты и предполагал, скрылись на подлодках. — Значит, они прячутся на одном из сотни ковров, — улыбнулся я. — Или их сожрал Левиафан? — Джина пожала плечами. «Ну да, этого мы не знаем. Но они же не короли. Армии из преданных сторонников у них нет». «Точно. Будем на чеку. Организуем патрули. Но это не самая важная задача». «А что ты собираешься делать с теми, кто попался?» «Четверо из них пойдут под суд за гибель 150 жителей Тарка. Большинство считает, что остаток жизни они должны провести на рыбозаводе или в другом, но столь же вонючем заведении». «А Бреннон? Джина вздохнула. «Марк, если честно, то на него у нас ничего нет. Мы думали о том, чтобы отправить его на пожизненное заключение или депортировать в другую колонию, или даже на землю, но все эти варианты требуют невероятных усилий и расходов, и от них мало проку. Так что мы планируем просто засунуть его туда же, куда и остальных четырех. Собравшиеся за столом закивали. Работу на рыбозаводе было легко автоматизировать — но Совет использовал ее в качестве наказания для инакомыслящих и преступников. Ирония была настолько очевидной, что пояснений не требовалось. Бреннон заслуживал более суровой участи, но я был согласен с тем, что усилия того не стоили. А тем временем я посмотрел на один из экранов на моем дисплее. На орбитальных автофабриках полным ходом шла работа. Еще десяток городов, и мы сможем поднять в атмосферу «Все население Посейдона». «И тогда мы проголосуем за твою отставку», — ухмыльнулась Джина. «Ой, скорее бы». Глава 36. Объявление. Райкер. Октябрь. 2227 год. Солнечная система. Сумасшедший дом». «Нет, даже это слишком мягко сказано». Происходящее напомнило мне первые заседания ООН. Все пытались говорить одновременно. Половина депутатов била по кнопкам, прося слова, вторая половина их игнорировала. Женщина-председатель сидела за столом, обхватив голову руками. Я ухмыльнулся, глядя в камеру. С формальной точки зрения мое выступление еще не закончилось, поэтому мой микрофон работал. — Ну что, хотите узнать больше? Шум смолк, словно его кто-то выключил. Как я и сказал, на борту этого судна поместится все оставшееся население Земли. Все до единого человека. Нам, очевидно, все равно придется создавать стазис-капсулы. Но в этом нам помогут Хершел и Нил, бобы, которые командуют Белерофонтом. Они будут делать капсулы, пока летят сюда. Хорошая новость. Недостатка в ресурсах у них нет. «Плохая новость. При замедлении релятивистского времени на работу у них будет только три с половиной года». Представительница Мисера попросила слово. «А они не могли бы немного сбросить скорость и потратить на работу больше субъективного времени?» Я с улыбкой кивнул. «Госпожа Мисера прекрасно разбиралась в этой механике, и поэтому говорить с ней было гораздо легче, чем с большинством этих олухов». Я поморщился, поразившись тому, каким презрением наполнена эта мысль. Да, могли бы. Однако при этом для нас полет будет длиться дольше, а ведь нам еще нужно думать о других. Их планы — неизвестная величина, и мы должны исходить из того, что времени на неторопливые полеты у нас нет. Я бы предпочел, чтобы они добрались сюда побыстрее, ведь тогда мы сможем воспользоваться всем тем металлоломом, который сейчас лежит в их трюме. Я раздал делегатам ООН список задач и ключевых этапов. Большинство проигнорировало список, однако несколько человек принялись его читать. Как только Белерофонд доставит сюда Гору Утиля, мы поручим каждому принтеру и ими создание новых капсул. А нам тем временем нужно привести наши шаттлы в рабочее состояние. По моим подсчетам, сейчас мы можем перевозить по 300 тысяч человек за раз, но мне бы хотелось увеличить это число до миллиона. Я закончил выступление и кивнул председателю. Загорелись лампочки. Каждый представитель ООН требовал предоставить ему слово. Веселье начинается. Слово взял Хьюберт, представитель североафриканского анклава. «Мистер Йоханссон, меня беспокоит тот факт, что к моменту прибытия корабля э Беллерафонта... «У нас не будет достаточного количества стазис-капсул. Однако я заметил, что вы по-прежнему выделяете ресурсы на создание таких объектов, как корабли-колонии и шатлы. Вы не хотите создать побольше принтеров, чтобы повысить производственные мощности? Я не пытаюсь поучать вас, но, может, стоит подумать о более эффективном расписании работы?» Хьюберт сел и выключил свой микрофон. Я кивнул ему. Я мог бы обидеться, но я предпочитаю, чтобы вопрос был задан, ведь тогда у меня появляется шанс на него ответить. Представитель Хьюберт, это хороший вопрос, и им стоит задаться. И мой ответ таков. Значительную часть времени я трачу на обдумывание вариантов. Проблема вот в чем. Какой бы курс вы ни выбрали, всегда возникает бутылочное горлышко. Нехватка принтеров, чтобы создать все необходимое. Недостаточное количество материалов. Отсутствие беспилотников и бродяг, которые соберут готовый продукт из деталей. Измените расписание, и тем самым вы просто измените природу горлышка. Например, принтеры — это самый сложный объект для изготовления, если не считать биологических существ. На их изготовление уходит целая вечность, и у них высокий уровень дефектности, поскольку требуется огромная точность. Дело не в том, чтобы просто наклепать побольше принтеров и воспользоваться преимуществом экспоненциального роста. Переключаясь на выполнение данной задачи, вы жертвуете значительными производственными мощностями. Я сделал паузу и бросил взгляд на экран. Сосредоточьте свое внимание на шатлах, и тогда, возможно, в день прибытия корабля у нас не хватит стазис-капсул. Займитесь капсулами, и тогда, возможно, мы не сможем достаточно быстро доставить людей на корабль. Я уже принял решение остановить производство кораблей колоний. У нас достаточно возвращающихся кораблей, чтобы процесс перевозки не останавливался. А нам нужно сырье для шаттлов и капсул. Я снова сделал паузу, выключил микрофон и сел. Мгновенно зажглось 10 лампочек. Вздохнув, я понял, что еще не скоро отсюда уйду».